«Тогда я с ним знаком», — сказал Керн. «Как-то мы вдвоем перешли из Чехословакии в Австрию. А я однажды перебрался с ним из швейцарии в Италию», — сказал Марил. Кернер принес счет. «И я пересек с ним несколько границ», — сказал Штайнер. «Можно купить у вас бутылку коньяку на вынос», — обратился он к Кернеру. «Курбуазье, по магазинной цене, разумеется. Минутку, сейчас спрошу у хозяйки». Кернер направился к спящей шестяной кофте. Она приоткрыла один глаз и кивнула. Кернер вернулся, достал с полки бутылку и подал ее Штайнеру. Тот спрятал ее в боковой карман. В этот момент распахнулась входная дверь, и на пороге появилась неопределенного вида призрачная фигура. Хозяйка отерла ладонью губы, зевнула и открыла оба глаза. Кернер скорчил недовольную гримасу. Пришелся молча, словно лунатик, направился через зал к большой решетке, где на раскаленном древесном угле жарилось несколько кур на вертелах. Незнакомец перил в них пронзительный взгляд. Казалось, у него не глаза, а рентгеновский аппарат. «Сколько стоит вот это?» — спросил он Кельнера. «Двадцать франков. А вот это?» «Двадцать шесть франков. Каждый из них стоит по двадцать шесть франков. Каждый. Почему же вы сразу не сказали?» «Потому что вы не сразу спросили». Посетитель мрачно взглянул на Кёльнера. По лицу пробежала мгновенная гримаса неукротимого бешенства. Затем он указал на самую крупную курицу. «Дайте мне вот эту!» Керн толкнул Штайнера. Тот внимательно смотрел. Уголки его рта подрагивали. «С салатом, с жареным картофелем, с рисом?» — спросил Кёльнер. «С ничем! С ножом и с вилкой! Давайте ее сюда!» «Это тот самый Кураед!» — прошептал Керн. «Клянусь, это он!» — Штайнер кивнул. «Он!» Кураед из венской тюрьмы. Человек уселся за столик. Достав бумажник, он принялся пересчитывать деньги, затем спрятал его и торжественно развернул салфетку. Перед ним во всем своем великолепии красовалась жареная курица. Он поднял руки, как священник перед благословением. Чувство острейшего, яростного удовлетворения озарило его лицо. Затем он переложил курицу из миски на тарелку. «Не станем мешать ему тихо», — сказал Штайнер и ухмыльнулся. Уверен, что эта курочка досталась ему очень нелегко. «Конечно, предлагаю немедленно смотаться отсюда», — согласился Керн. «Я встречал его уже дважды в тюрьме. Всякий раз его арестовывали в момент, когда он собирался расправиться с жареной курицей. Значит, и сейчас надо с минуты на минуту ждать полиции». Штайнер весело рассмеялся. «Тогда бежим. Куда лучше провести новогоднюю ночь среди людей, отвергнутых судьбой, нежели в полицейском участке префектуры?» Они встали, дошли до двери и оглянулись. Кураед отломил хрусткую румяную ножку, воззрился на нее, как паломник на гроб Господен, благоговейно надкусил, и тут же решительно, с чудовищной жадностью, вгрызся в нежное мясо. Эдит Розенфельд была изящной, седой женщиной, 66 лет. Два года назад она прибыла в Париж с семью детьми. Шестерых из них ей удалось пристроить. Старший сын, врач, отправился на войну в Китай. Старшая дочь, филолог из Бонна, получила через организацию помощи беженцам место горничной где-то в Шотландии. Второму сыну удалось сдать в Париже государственные экзамены по юриспруденции. Не найдя никакой работы по специальности, он отправился в кан где поступил на должность Кёльнера в отель «Карлтон». Третий сын пошел добровольцем в иностранный легион. Четвертый эмигрировал в Боливию. Вторая дочь работала на апельсиновой плантации в Палестине — Не оставался только младший сын. Организация помощи беженцам выясняла возможность отправки его в Мексику в качестве шофера. Квартира Эдит Розенфельд состояла из двух комнат. Одной побольше, где жила она сама, и маленькая, в которой обитал ее младший сын Макс Розенфельд, помешанный на автомобилях. К приходу Штайнера Марилла керн и Рут в обеих комнатах собралось уже около двадцати человек. Сплошь эмигранты из Германии, в большинстве своем не имевшие разрешения работать. Те, у кого еще водились какие-то деньги, принесли с собой напитки, главным образом дешевое красное вино. Штайнер и Марилл явились с коньяком, который щедро разливали всем. Морец Розенталь пришел к одиннадцати часам. керн с трудом узнал его. За год он постарел на десять лет. На желтом лице не было ни кровинки. Он с трудом передвигался, опираясь на старомодную трость с набалдашником и слоновой костью. «Эдит, старая любовь моя!» — сказал он. «Вот и я! Никак не мог прийти раньше, усталость одолела!» Он наклонился, чтобы поцеловать ее руку, но это ему не удалось. Тогда Эдит, легкая, как птичка, поднялась сама. Не отпуская его руки, она поцеловала его в щеку. «Кажется, я начинаю стареть!» — сказал морец розанталь